Когда все кончилось, Маугли чихнул и без единого слова поднялся на ноги. «А теперь, — сказала Багира, — прыгай ко мне на спину, маленький брат, и мы отправимся домой». Одна из прелестей закона джунглей состоит в том, что с наказанием кончаются все счеты. После него не бывает никаких придирок. Маугли опустил голову на спину Багиры и заснул так крепко, что даже не проснулся, когда его положили на землю в родной берлоге. Тигр, тигр. После драки на скале Совета Мауглии, Ушел из волчьего логова и спустился вниз, к пашням, где жили люди, но не остался там. Джунгли были слишком близко, а он знал, что на скале Совета нажил себе ни одного лютого врага. И потому он побежал дальше, держась дороги по дну долины, и отмахал около двадцати миль ровной рысью, пока не добрался до мест, которых еще не знал. Тут начиналась широкая равнина, усеянная скалами и изрезанная оврагами. На одном краю равнины стояла маленькая деревушка. С другого края густые джунгли дугой подступали к самому выгону и сразу обрывались, словно срезанные мотыгой. По всей равнине паслись коровы и буйволы, и мальчики, сторожившие стадо, завидев маугли, Убежали с криком, а бездомные желтые псы, которых много возле каждой индийской деревни, подняли лай. Маугли пошел дальше, потому что был голоден, и, дойдя до деревенской околицы, увидел, что большой терновый куст, которым в сумерки загораживают ворота, отодвинут в сторону, — сказал Маугли. Он не в первый раз натыкался на такие заграждения во время своих ночных вылазок за едой. Значит, люди и здесь боятся народа джунглей. Он сел у ворот, и, как только за ворота вышел человек, вскочил на ноги, раскрыл лот и показал на него пальцем в знак того, что хочет есть. Человек посмотрел на него, побежал обратно по единственной деревенской улице и позвал жреца. Высокого и толстого человека, одетого во все белое, с красным и желтым знаком на лбу. Жрец подошел к воротам, а за ним прибежало не меньше сотни жителей деревушки. Они глазели, болтали, кричали и показывали на Маугли пальцами. «Какие они невежи, эти люди!» — сказал про себя Маугли. «Только серые обезьяны так себя ведут» и, отбросив назад свои длинные волосы, он хмуро посмотрел на толпу. «Чего же тут бояться?» — сказал жрец. «Видите, знаки у него на руках и на ногах. Это волчьи укусы! Он волчий приемыш и прибежал к нам из джунглей!» Играя с Маугли, волчата нередко кусали его сильнее, чем хотели. И руки, и ноги мальчика были сплошь покрыты белыми рубцами. Но Маугли никогда в жизни не назвал бы эти рубцы укусами. Он хорошо знал, какие бывают настоящие укусы. «Ой, ой!» — сказали в один голос две-три женщины. «Весь искусан волками, бедняжка! Красивый мальчик! Глаза у него, как огоньки! Право, мессуа!» Он очень похож на твоего сына, которого унес тигр. «Дайте мне взглянуть», — сказала женщина с тяжелыми медными браслетами на запястьях и щиколотках, и, прикрыв глаза ладонью, посмотрела на Маугли. «Да, очень похож. Он худее, зато лицом он точь-в-точь -точь мой сын». Жрец был человек ловкий и знал, что муж Мессуа — один из первых деревенских богачей, и потому он возвел глаза к небу и произнес торжественно, «Что джунгли взяли, то джунгли и отдали».